Обыгрывала волейболистов, дома отдыха, обувщик. Максимов откинул мяч Зеленину, тот взмыло в воздух и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки упали очки, они падали у него после каждого прыжка. Но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара, и лица расплывчатые и кроны лип, слегка набекрень. Максимов хлопнул его по спине. «Молодец, Сашка!» «Где, И где, где?» — забормотал Зеленин. "Эта блондиночка?» «Да, где же она?» Забери свои диоптрии и увидишь. Стройная девушка в узких серых брючках стояла под елкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гоночный велосипед. Максимов печально пропел — Средь шумного матча, случайно, верно, — воскликнул Саша. — Ты угадал мое настроение, это она, она. — Но ты, к сожалению, не во фраке и грязноват, — проворчал Максимов. — Идем купаться. Пляж был пуст, даже самые одержимые ныряльщики разошлись по дачам,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 а, по-моему, вредное. Утрачивается уверенность. Вот в чем штука. Кажется, что за горизонтом раскинулась прекрасная неведомая страна, где говорят на высоких тонах, и все взволнованные и очень счастливые, но на самом-то деле ее нет. Поплыли? Проверим. Они разом бросились в воду,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 — А Владька еще не вернулся, — сказал Алексей. Саша вздохнул. — А мне послезавтра двигаться в свою тему таракани. — Последние каникулы, прощайте. — Грустно. — Да не езди ты туда. — Как это так? — А так. — Папа Зеленин, надевай черную тройку, идет... В гор отдел, идет туда, звонит сюда, и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается, вот и все. Не пари чепухи, Алёшка. Тебе очень хочется ехать? — Нет, — сердито отрезал Зеленин. — Еще бы! — Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственной интеллигентик Вот Костя Горькушину, везде будет хорошо. Костя мечтал о своей «Волге», а уехал в Якутию. — Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка. — Нет, не поэтому, — твердо сказала Зеленин.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 Никто у меня место не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и попросил туда назначение. «Браво!» — воскликнул Максимов. «Твое имя запишут золотом в анала. Сутки езды от Ленинграда, и нет врача! Позор! Поехать туда — это...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 а сколько вокруг жуликов и пролаз. Они будут хихикать за твоей спиной и делать свои дела. Мое кредо — быть честным, но и не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма. А ведь когда-то, Алешка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе. Это и есть борьба.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 — Фу, коллеги, вы все такие же! — шумно дыша сказал Владька, как отдохнул. — Железно, а вы? — Неплохо.